46. На него развернули не шуточную охоту. Хендрик понял это, когда увидел, как дотошно проверяют документы у водителей, как нервно держат винтовки семангийские солдаты, брошенные в помощь полиции. Нечего было и думать прорваться силой. Замершие за ограждением роботы-часовые держали дорогу под прицелом. Когда он ехал сюда, то рассчитывал, что у него будет несколько часов форы. Теперь же стало ясно, времени не осталось. Полиция на чеку, город слишком мал. Местные силы перекроют все темные норы, так что ему будет некуда деться. Его вынуждали действовать грубо. Он бросил машину на обочине и двинулся пешком, шагая почти на ощупь. Лихорадочное возбуждение подгоняло его. Он с трудом сдерживал себя. Был как голодный зверь, почуявший запах крови. Он сжимал револьвер в кармане так крепко, что рукоять стала скользкой от пота. Его везение кончилось внезапно. Цель была на расстоянии пистолетного выстрела. Когда механический часовой перехватил сигнал с трикозы и сбил её из разрядника, ему показалось, что вместе с биоэлектронной букашкой умерла частичка души. Напечённое оружием железный чурбан только что расстрелял его последнюю надежду. Он снова побрёл в туман, размышлял, тянул время. В голове билось: "Сукин сын был рядом. Он мог даже выстрелить в него, если бы поторопился". Он шёл, отворачиваясь от любопытных взглядов. Ни один из вариантов не складывался. Яростное отчаяние клокотало в нём. Он увидел усталую молодую женщину. Она сидела, замерев от страха. Боевой робот катился прочь. Гендрика будто что-то толкнуло. При виде её беззащитности почудилось, будто кроме них в этом безмолвном тумане нет никого на многие мили. И тогда он принял решение, которое в конце концов вышвырнуло его в другой мир, взломав ледяную пустоту, где до сих пор он существовал сам по себе. Он остановился и произнёс: "Не пугайтесь, он просто патрулирует периметр".